Глава 15. Волчье племя. Тень сползала с холма. Её окружали мерцающие в тьме огни, но они ничего не значили рядом с тем, что приближалось к стану Шэреха. Пламя костров заплясало и прижалось к земле, будто его прибило ветром. Отдыхавшие воины повскакивали на ноги, но никто из них не взялся за оружие. Айона видела их бледные лица и глаза, вытрященные от страха. Видела, как они прикладывают руки к средоточью жизни, солнечному узлу пониже рёбер, словно пытаясь защитить его. Но ещё Мики и Венды начали один за другим преклонять колени перед тем, кто спускался с холма. Их руки тянулись к нему, как будто по доброй воле отдавая тому, кто приближался, свои жизненные силы.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 Священным именем Исвархи заклинаю да исчезнет порождение змея. Зашевелились её губы. Да испапелитых скверно пламени небесной благодати да поглотит их та бездна, которая их и породила. Славы Исвархе всей светлому. Царевна ещё шептала молитву, когда перед её глазами упала пелена, и она чётко и ясно увидела прямо перед собой ночного гостя. Нет, не зверь. Но и человеком его назвать было сложновато. Над плечами мужчины высился белый медвежий череп со скаленной пастью. Под ним в густой тени терялось всё лицо, кроме седеющей бороды. Этичный остов покрывала затейливая резьба белая по чёрному. Такие же чёрные узоры плетёнки покрывали длинные сухие руки пришедшего до самых пальцев. которые заканчивались длинными кривыми когтями. Агиуна сосчитала до трёх, перевела дыхание и пренебрежительно хмыкнула. Чего вы боитесь? громко воскликнула она, обращаясь к перепуганным до смерти служанкам. Это всего лишь местный жрец, и с варха защитит нас от его ворожбы. Зверь медведь спускался неспешно и даже величественно.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 Мы смотрели в воду и зрели: за чужой земкой следует кровавая тень, несущая гибель. Отдай её спящему и дню идёт. Нет, резко ответил вожак вендов. Я веду её к стени миру. Лишон решит отдать её богам, взять за себя или сделать рабыней. И смеешь перечить? удивился медвежья головы. И что, не знаешь, какая кара ждёт ослушника? Лютвяги почитают как тиста во старика, но моя плоть и мой дух принадлежат не ему. Сквозь зубы просидел вожак, доносившийся из-под медвежьего черепа голос звучал хрипло и глухо, и от этого ещё более жутко. Воюны, которая следила за противниками, не отводя глаз, Перехватило дыхание. Она не понимала, о чём они говорят, но всё было ясно и без слов. Медвежий жрец хочет забрать её, а Шерех не хочет отдавать. Пока не хочет. А если согласиться? В следующий миг жрец обернулся к замершим в стороне вендам и молча указал на Шереха. А Юна прижала руки к рту, подавляя крик. Вчерашние разбойники, сжимая палицы и топоры, начали медленно и покуда неуверенно обступать своего недавнего предводителя. Шерех отскочил назад и что-то быстро приказал. Около дюжины воинов немедленно метнулись к нему и сомкнулись вокруг него плечом к плечу, озираясь по сторонам. Она принадлежитstо не миру, вновь прорычал Шерех. Уходите! Медвежьей головой что-то рявкнул И венды, как околдованные, бросились на своего главаря. А Юна застыла, будто её кровь разом превратилась в лёд. Служанки, завязав в шарах, нахлынулись к ней, цепляясь за её платье. И тут она услышала вой. Словно готово была поклясться, что он звучит в её голове, души раздирающий, полный смертной тоски и угрозы. Венды одновременно остановились и отпрянули от шериха. Вой звучал всё громче и нестерпимее. Бросив оружие, венды заорали, зажимая ладонями уши, пышно пытаясь криком перекрыть звучащее в их головах. Затем, продолжая в ужасе кричать, бросились на утёк кто куда. Только станимир может решать её участь.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 Упаянный кровью, он терзал свою жертву, наслаждаясь её болью и страхом. Царевна увидела, как когной из жертв подбежал товарищ, попытался помочь, а оборотень быстро вскинул голову, лязгнули клыки, и юноша с криком упал на землю. Медвежий жрец бесстрашно сделал шаг вперёд, повёл жезлом. Мир снова затянуло пеленой.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 Неужели всё это ей лишь привиделось? Она поглядела на Шереха, и между лопатками стало холодно. Рубаха на его груди потемнела, как от пролитой крови. Аёна ожидала, что пока жрецы не вернулись с подмогой, Шерех немедленно поспешит покинуть столь неприветливое место.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 Что это он задумал? прошептала сова, заворожённо следившая за жутким вендом, который вдобавок оказался ещё и оборотнем. Но Шереху не было дела до перепуганных девиц. Пересчитав собравшихся, он неторопливо прошёл мимо строя, двигая останавливаясь и кладя руку на плечо очередного ратника. Было видно, что те будто проседают под тяжестью ладони. Затем Шерех двинулся дальше, пока не дошёл до девятого воина. Положив ему руку на плечо, он другой рукой выхватил из ножен на поясе нож, напоминающий звериный клык, и резко вонзил в бедолагу в живот, спорол его до груди. Затем, оставив того умирать, молча пошёл дальше, отсчитывая новую жертву.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 Шерих прекратил свой зловещательный отчёт, вслед за прочими повернулся к Аюне и, оглядев её, бросил несколько слов. "Шерих говорит, что ты уже второй раз посмела вмешаться в его дела", перевёл Власка. "Когда тобой натешится стани мир, Шерих попросит его отдать тебя ему. Скажи, что я не боюсь его пустых угроз". Надменно ответила Аюна цепенея от собственной смелости и всей душой надеясь, что угроза в самом деле пустая. Шерех задумчиво поглядел на царевну, подошёл к ней и протянул руку. Аюна на приглас но вент лишь коснулся пальцем клыка соблизубца, висевшего на цепочке у неё на груди. Вождь спрашивает, что это за зверь? Самый страшный зверь севера. Зубы у него как ножи. Шерех говорит, что убивал и не таких, перевёл Талмах, выслушав длинный ответ предводителя. И твоего оборотня он тоже убьёт когда-то в следующий раз, явится за его воинами. Он подарит тебе его голову, а из шкуры прикажет сшить себе плащ. Царевна удивлённо взглянула на него. О чём это толкует власка? Они что решили, что Янди оборотень? Шерех больше ничего не говоря, отвернулся от неё и вновь пошёл вдоль ряда, отсчитывая девятого, чтобы совершить своё лесное правосудие. И тут издалека донёсся собачий лай. Воины, стоявшие в ряду, заволновались. На их бледных лицах появилась тень надежды. "Станем мир!" слышалось это повсюду. "Станем мир!" А юно павернулась и увидела, что через озарённый восходящим солнцем огромный луг, растиравшийся от священного холма до самого леса, мчится отряд всадников. Царевна впилась взглядом в тех, кто скакал впереди.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 Ростом чуть ли не слосёнка. Шерех сразу забыла о наказании и поспешила на встречу с садником. И когда они спешились, начал крепко обниматься с прибывшими. Но кто же из них ста немир? гадала Аюна. Может быть, вот этот? Она пристально глянула на статного светлобородого воина с богатым кинжалом на кожаном поясе.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 Воин с громовым камнем на шее словно не замечал её. Он был поглощён разговором с шерихом. Тот толковал ему что-то то и дело, указывая на холм. "Приветствую тебя, о вождь лесных племён". На язык июня прыгнули вдруг те самые строки из сына лесов, которые она никак не могла вспомнить последние 2 дня. Шериф резко развернулся, Его лицо исказилось от злости, но обладатель громового камня отстранил его и пошёл ей навстречу. Аюна воздела правую руку, как это делали лицы идеи, чуть наклонила голову и торжественно произнесла: "Так вот, каков ты, повелитель? О коем лютом дворе мне говорили? Склоняю я голову перед твоим мечом, но не склоняю дух". Светловолосый Вент изумлённо взглянул на неё и вдруг расхохотался, чем привёл Царевну в полное недоумение. Как можно смеяться над такими потрясающими строками? Как вообще можно смеяться над поэзией? Ведь её языком и с варха говорится людьми. Наконец, вождь умолк, вытер глаза и столь же изысканно, воздев руку, ответил: О нет, лишь руку поднял я, не меч, и поднял для того, чтобы почтить тебя, приветствуем своим. Град стрел моих на войска не падёт и кровь из ран не питает землю. Я вижу друга там, где прежде зрел врага. А Юна застыла, онемев от изумления. Конечно, её возмутил смех дикаря. Но ожидать от него продолжения строф, да ещё и на прекрасном языке арабты, это было что-то неслыханное. Я, Саревна Аюна, дочь государя Ардуана, наконец выдавила девушка, не сводя глаз со странного вождя. "Да, я знаю", ответил он ей на том же языке, глядя на Саревну весёлыми ярко-голубыми глазами. Я много раз видел тебя прежде. Но как же в это время из-за рощи с вершины холма послышался гулкий стук, словно кто-то колотил по натянутой бычьей шкуре. Все, включая русоволосого вождя, уставились наверх. Только Айуна не обратила на стук внимания. Она глядела на прибывшего, потеряв дар речи. Как такое может быть? мелькали её мысли этот станимир превосходно владеет нашим языком кто обучил его ну как бы то ни было это прекрасно я смогу всё объяснить ему сама если он вернёт меня в столицу то получит вознаграждение которым не может помыслить не говоря уже о моём расположении его беды и тревоги я буду считать своими Ни один воин рад ты не ступит на его земли. А юнос с удовольствием представил себя сидящим на солнечном престоле и голубоглазого венда преклонившего переднее колено. Впрочем, о чём я? Это лишь мечты. Даже если он прямо сейчас отвезёт меня в столицу, чем я смогу отблагодарить его? И почему он говорит, что часто видел меня прежде?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 будто отдавая богам часть своей жизненной силы. Но старший из жрецов, не удостожившись ответить на приветствие, холодно ответил: "Велин, сын Айрела, боги разгневаны. Светила не сжигает посевы". Почтительно, но без всякого трепета ответил вождь: "Рига не вышла из берегов, охота нынче обильная". В нём же был зрели гнев богов. Всего этого скоро не будет, и реки потекут кровью, прогремел жрец. Молнии раскорят небо и сожгут леса. Что же вызвало столь ужасающий гнев? Давай человек осмелился перечить воле богов. Станимир оглянулся на Шереха. Да неужели?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 Второй жрец, устремив на неё крайне недоброжелательный взгляд, ответил, к изумлению царевны, на её собственном языке: "Владыко, солнце, дождя и грома зовут Сварга. Арь ю украли его у нас. Они исказили его имя и сущность. Они оскорбили всех прочих богов, отвергнув их. Жёнам вообще не следует воспевать Сваргу".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 Повторил жрец, разгневанный непокорностью собеседника. Угрозу богам? Уточнил вождь. Ничто не может угрожать богам. Что, улы быть чужестранка несёт угрозу лютым ягам? Сделанный тревога испросил станимир. Так и есть, кровавый тень идёт за ней. Но разве боги трёх миров вашими руками не благословили меня защищать?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 Она лёгким шагом приблизилась к вождю. Станимир, трепавший за ухом серого пса, поднял на неё взгляд. Пёс оскалился, заставив царевну остановиться. Ты спас мне жизнь, немного смущённо произнесла она. Я благодарна тебе. Станимир взглянул ей в глаза и улыбнулся. Поверь,